Звук сделали максимально громким. Под мелодию из «Профессионала» замелькали знакомые все места. Взлетная полоса, вертолетная стоянка, подновленное здание гостиницы. Потом показали женскую четверку в одинаковых синих костюмах. Девушки репетировали на земле свой прыжок. Потом они пили шампанское в вертолете. Все выше и выше. Девушки застегивали шлемы, натягивали парашютные очки и прыгали. По столовке пронесся возглас восхищения. Девушек продолжали снимать. Оператор выпрыгнул сразу за ними и держался во время свободного падения на пару метров выше. Вот четверка улеглась в свободном падении аккуратным кольцом. Вот по команде Насти, которая энергично кивнула головой, девушки отпустили руки и мгновенно перестроились. Очередная команда, новая фигура. И так восемь раз. Фантастика. На аэродроме впервые видели видеосъемку свободного падения. Наконец Настя дала подругам команду к разбежке. Кольцо девушек распалось. Камера проследила за одной из них, судя по ранцу за Марией. Как-то встала в пике, головой вниз, и стрелой понеслась в сторону и вниз, подальше от остальных, чтобы при открытии парашютов никому не мешать. Вот взметнулся ее желто-серый купол. Потом, после небольшой паузы, камера показала, как девушки, довольные, веселые, приземляются и бегут друг к другу целоваться в честь удавшегося прыжка. Тут запись обрывалась. В столовой раздались аплодисменты. Девушек окружили плотным кольцом. Вчерашние ворчуные недруги перебой поздравляли победительниц. Им говорили слова восхищения, звали в гости, просились в команду видеооператором. «Валя счастливо приняла поцелуй от Гоши», — прошептала ему на ушко, Катя расслышала. «Я так долго этого ждала». «Совет да любовь», — мелькнула в голове у Катюши. И она, тут же забыв и о Гоше, и о подруге, продолжала принимать поздравления. Кажется, жизнь удалась. Команда получилась. Недруги пали. Теперь никто уж не поспеет насмехаться над женской четверкой. Катюша радостно согласилась прийти на импровизированную дискотеку в укладочном зале «Желтой казармы». Пообещала мало знакомому, но чертовски красивому спортсмену Ромке, Медленный танец. Уже выходя из столовой и по-прежнему наслаждаясь своим триумфом, Катя случайно перехватила взгляд аэродромного дурачка Никиты. Тот по своей привычке сидел, скрючившись на стуле и грыз ногти. Катю неприятно поразила, что Никита неотрывно смотрел на нее своим холодным, почти безумным взглядом. В уголке его рта застыл пузырек слюны. Глава седьмая. «Воздушные маньяки». Никита все просчитал. По часам и по карте. Полтора часа займет дорога от его квартиры на автозаводской до Курского вокзала. Или лучше ехать до платформы Царицына. Нет, туда, кажется, дальше. Хотя в центре и машин больше, и выхлопные газы душат, все-таки лучше взять курс на Курский. Потом он затащит велосипед в электричку и спокойно поедет в тамбуре. А от станции Чехов до аэродрома 27 километров. Их он проедет за полтора, максимум за два часа. Отличная идея. На электричках на прыжке ездили все. Некоторые выпендривались и приезжали на своих машинах. Но вот никому еще не приходило в голову приезжать на аэродром на велосипеде. Может, они тоже это заметят. Никита собрал рюкзак, парашютный шлем, высотомер, два бутерброда с сыром. Надо бы взять запасную футболку. На аэродроме жарко, быстро потеешь. Он порылся в шкафу. В ворохе одежды ничего подходящего не оказалось. Все футболки или рваные, или желтоватые от застарелой грязи. Никита стукнул кулаком в стену соседней комнаты. Ведь футболку одолжи!» Из-за стены лениво отозвались. «Отстань, придурок!» Ведь ты мне брат или кто?» «Или кто, не мешай!» «Витька, пожалуйста!» За стеной сердито взвизнули кроватные пружины.